Глава 115. Пакистан. Гималаи, Среда. 15.35. Выйдя на берег, они подошли к каменному мосту. Озерная гладь выглядела спокойно, хотя чувствовалось легкое дуновение ветра. Перейдя на другой берег, группа оказалась перед воротами, ведущими в храм, двери которого были закрыты. Писатель резко обернулся. В небе, высоко над храмом, парила большая птица. Она то взмывала вверх, описывая дуги, то камнем падала вниз. Наконец пернатый завис в воздухе, развернулся в сторону Филиппа и полетел на него. Писатель завороженно смотрел на летящую птицу. Перья вдоль спины у нее были черного цвета, а на груди — красного, в то время как на крыльях — белого, а шея испестрена перьями темно-голубого цвета. Голова и туловище льва, а лицо — прекрасной женщины. Филипп сделал шаг назад. Птица летела на него с большой скоростью, но в последний момент, когда до писателя оставалось несколько метров, она вновь взмыла вверх. «Это Грифон!» — послышался голос профессора. Филипп обернулся в его сторону, заметив, что двери храма теперь открыты. «Многие считают Грифонов мифическими существами из древнегреческих легенд, но мало кто знает, они родом из Индии», — продолжил Виджетунга. «В самом деле...» «Да, давно они были с человеческим лицом и охраняли места силы». «Как сфинкс», — добавил Григорий с улыбкой. «Практически. Многие легенды о грифонах пошли из этих мест, а первое упоминание о них найдено в пустыне Гоби. Откуда, по легенде, пошла жизнь на планете?» «Да, Филипп, все связано, и лишь стоит ухватиться за ниточку, тебе откроется вся бесконечная вязь мирового разума. Идемте же в храма!» предложил Федор Семенович.